Глава двадцать первая Я взглянул на полный П, версия 2.0, в одной руке и обычный силовой клинок в другой. И тяжело вздохнул. Сольюсь. Без вариантов. «Элай!» — отвлек меня мягкий девичий голос. Я обернулся. И обернулся. Овечка выглядела слегка взъерошенной как после небольшой пробежки, но точно не как после феерического боя. Слегка раскраснелась, ну, подумаешь. «Хочешь, возьми?» И она протянула мне свою чудесную розовенькую девочку-молот. «Спасибо, зайка, но я справлюсь», потрепал я ее по чумазой щеке, вздохнул и шагнул в открывшийся проход. «Я в тебе верю», — тихо произнесла она и почему-то смутилась, опустив глаза в пол. «Покажи этим собакам!» подпрыгнув в радостном возбуждении Тоби. «Давай, командир, жги!» — подбодрил меня кот. «Слабоумие!» — заорал Фант. «Нет, Ваха!» — тут же подходил зеленый. «Э-э-э, туда же! Капец, у меня группа поддержки!» Я медленно пошел в центр арены, подсознательно оттягивая предстоящий позор. На мне была средняя силовая броня, предназначенная для бойцов второго эшелона, с незначительным физическим усилением и слабым силовым полем. Но, по крайней мере, я мог свободно двигаться. А с такими противниками это важно. Моё тело, так называемое «космодесантник ЧС», «старший офицер», «стандартный комплекс», было чертовски хорошим универсальным телом для большинства боёв. Но по скорости реакции очень сильно не догоняло родные тела Берков. Большой «П», пара гранат и силовой меч — всё моё вооружение. И что самое хреновое, стратегия боя мне была вообще не ясна. Точнее, сама стратегия ясна — всех убить, одному остаться. «Ну вот как это сделать?» И тут я увидел, наконец, своего противника. Хм, противников. Старейшина — хлык, здоровенный чемпион — хлык, и еще какой-то наверняка хлык, и, судя по размерам, тоже хер. Ну, зашибись вообще. «Эй!» — подал ей голос. «Это что за херня?» Трибуны ответили сдержанным неодобрительным гулом. «А, ну да, разговаривать в бою недостойно хера!» За него, как мне сказали, должен говорить его «херовый клинок». <хе -хе -хе> и именно так и сказали. Клянусь. Окей, что мы имеем? Два хера и один старый хрен. Воины быстрые, но у меня пуха, и спрятаться за деревьями я им не позволю. Поэтому я развернулся почти на 180 градусов и бодрой рысью потрусил край арены, наиболее отстоящий от огромных древесных стволов. Зрители опять недовольно зашумели. «Да пошли вы нахер! Тоже мне ценители нашлись. Сидят там себе, жрут попкорн или что там у них. А я их веселить должен». «Я не трус, но я боюсь», — пробормотал я себе под нос древнюю мантру. Добежал до края арены и развернулся. Старый Пенни селся в позу лотоса и закрыл глаза. Либо он не планирует участвовать в общем веселье, либо сейчас что-то кастанет, падла. «Блин, о чем это я? Это ж не игра». Двое воинов медленно направились ко мне. Я навел на них большой «П». Пацаны сразу ускорились. Значительно ускорились. Первый выстрел попал в дерево. Оно треснуло и наклонилось. Трибуну возмущенно заревели. «Гринписа на меня нет, ага». Второй выстрел также прошел мимо. Берки еще ускорились. Полный «П» версия 2.0 имел барабанный зарядный механизм на 6 зарядов по образу и подобию больших п и «К», но только калибром поболее. Оставалось четыре выстрела, и я подпустил врагов практически вплотную. Когда закончились деревья, между которыми они ловко петляли, до меня оставалось порядка 15 метров чистого пространства. Они рванули ко мне, изображая противолодочный манёвр, поэтому я выпалил все четыре заряда очередью. У меня не было иллюзий, что я смогу сбить обоих, поэтому я стрелял по одному, тому что справа. Справа оказался незнакомый мне «ноулнейм». No Он схлопотал два заряда и умер. Запахло горелой шерстью. А вот здоровяк Кхлык до меня добежал. Закрыться от него мечом мне не удалось. Но почему-то он не использовал мечи, а пнул меня ногой. Больно пнул. Отлетел я далеко и распрощался с мечтой о победе и славе. И тут он замер. Отшвырнув пустой шотган, или это уже не шотган, я запулил в берк гранату. Он быстро ушел из эпицентра взрыва, а у меня вспыхнуло защитное поле, останавливая шальной осколок, и кисло тряхнуло взрывной волной. Вторая граната также ушла почти в молоко. Если это выражение применимо к гранате. Почти это потому, что она подорвала очередное дерево Трибуны негодовали. В жопу! Всё в жопу! Я подождал немного, и тут появился ещё один Бергхер. Что за хрень тут вообще творится? Хлык дождался товарища, и они в бросились на меня. Я попытался отбиться от двух противников, яростно махая своим мечом. Я орал в упоении битвы, призывая все кары небесные на голову коварных собак. Я был неудержимой карающей рукой мщения Господа Бога. И сам был почти Бог. Я был непобедим. И это, конечно же, произошло. Нет, не то, что вы подумали. Это в сказках и дешёвых романах чахлый герой превозмогает заведомо сильного противника, плюёт на его труп, собирает лут и удаляется в закат. У меня-то все мысли о всемогуществе пролетели в голове не в момент самого боя, а до него, когда две стремительные фиолетовые тени летели ко мне. И это еще как-то слишком много мыслей прошло за несчастные три секунды. А так-то у меня выбили меч и вырубили. Просто и без затей. Рукоятка меча. «Мы сделали все, как ты сказала, старейшина!» — послышался далекий голос, когда я начал приходить в чувство Глаза я открыть пока не мог. В голове шумело. Под руками все еще был песок арены. «Вы недостаточно старались, Херы. Больше бали больше унижений!» «Блядь, да о чем это они!» Я открыл один глаз. Надо мной стоял старейшина Кхлык, чемпион Кхлык, и который третий, точнее, с учетом мертвого, четвертый. Троица заметила, что я очнулся и мгновенно замолкла, пятясь назад. Я уселся на жопу и дотронулся до головы череп вроде не пробит так немного крови а троица все отходила и отходила вот старик опять оселся под семь деревьев и закрыл глаза двойка воинов смотрела на меня выжидательно я нерешительно потянулся к полному п они все еще не двигались я перезарядил барабан не отрывая от них взгляда в пятой точкой чувствуя подвох когда последний патрон щелкнул исчезая в барабане Я подобрал валяющийся неподалёку меч и, кряхтя, поднялся на ноги. «Я так понимаю, нас ждёт вторая серия». Раздалась сирена. Два воина снова побежали ко мне. Я опять выпулил всю обойму. Опять удачно. Всё-таки я мастер в обращении с большими пушками, особенно когда не нужно никуда целиться, и противник прилёт на тебя. Второго берка, который четвёртый, сдуло плазменным ураганом. Кхлык опять добрался до меня. Но на этот раз воткнул мне меч в плечо и провернул. Сука, как больно! Я выронил меч и кинул в него пустой полный «П». Шатган врезался ему в лицо и, по-моему, выбил его шикарный здоровенный клык. Берг тряхнул головой. Изо рта у него потекла фиолетовая кровь, но особо ошеломлённым он не выглядел. Глядя мне в глаза, эта сволочь провернула меч ещё немного. Я взвыл. Он пнул меня ногой, освобождая меч, и неторопливо пошёл к деревьям. «Даже не оглядываясь Вот же падла!» Конечно же, вдали открылась дверь, и в нашу сторону направился новый участник соревнования. Но вот Кхлык на полпути замер, развернулся и направился обратно. Я взял меч в неповреждённую правую руку и угрожающий направил на приближающегося фиолетового засранца. Слоны моська какие-то. И моська я тут не тот лохматый, как вы понимаете. Кхлык молча подошёл, подцепил валявшийся на песке полный «П» кончиком меча, и с брезгливым выражением лица запулил его далеко в сторону. «Слышь, мохнатый, это вообще не твое!» пробурчал я тихо, чтобы не слышали зрители. Но Берг и ухом не повел, но я вернулся на исходную позицию. Через мгновение они опять рванули на меня вдвоем. И я опять попытался защищаться. Ключевое тут слово «попытался». Эта попытка стоила мне руки. Ну, той, которая ранена. Хер бы с ней. Но меня еще не хило так порезали. Не насмерть. Но кровь текла сильно, и когда меня, как мне показалось, с некоторой досадой снова вырубили, я улетел в беспамятство с некоторым облегчением, если вы понимаете, о чём я. «Неужели мы ошиблись?» — в словах старика было полно горечи. Я опять пришёл в себя, но на этот раз постарался не торопиться. Получить люлей я завсегда успею. Но этого не может быть. Возмущения и энергии были явные. И неоднократные. Мы не могли ошибиться. Старишина, почтительно вступил в диалог чемпион. это человек бесполезен и жалок. У меня аж закрытый глаз дернулся от такого унижения. Эти сволочи-то заметили. Молча развернулись и удалились к деревьям. Старик опять стал косплеить йога. Два хера сно. выжидательно смотрели на меня. Я мотикнулся и уселся. Кровь текла, я слабел Но подобрал меч и снова принял, как мне казалось, боевую стойку. Прозвучала сирена. К бою. «Сейчас я вам покажу бесполезного и жалкого. Готовьтесь к смерти, убоги!» Фиолетовый ковер бурной растительности удалялся от взлетающего корабля. «Такая красивая планета и такие подонки жители!» «И нахрена нам понадобились эти мохнатые отморозки?» «Без них же лучше, отвечаю. И вообще, надо было других послать. Мы что, лысые?» Я взглянул на флегматичного клоуна. «Ну да, некоторые лысые. И чё?» «Это я тренировал свой приветственный спич для полковника, после которого у меня, несомненно, потребуют объяснений. Я, конечно, показал этим уродам. Всю человеческую анатомию показал. Кости, мышцы, ксишки». Всё это весело и задорно разлеталось по арене во все стороны, не завидую тем, кто за мной всё это будет убирать. Шинковали меня эти фиолетовые гады с чувством, с толком, с расстановкой, никуда не торопясь. После очередного куска, отделённого от моего бренного тела, они на секунду замирали, как бы оценивали свою работу и на что-то надеялись, но потом возобновляли издевательство с новой силой. Больше меня не вырубали». Меня нарезали, тыкали меня острыми предметами, стучали по голове тупыми. Продолжалось это долго, точно дольше, чем мне хотелось бы. И когда я потерял сознание, то пришел в себя уже не на песке арены, а в фиолетовом Матио местном медцентре. Мое тело привели в первоначальное состояние, а вот про мозг забыли. Я так и не понял, для чего были все эти издевательства, и пришедший проведать меня старейшина прояснил немногое. Он вообще был на редкость немногослойен. Выглядел он очень расстроенным и даже не пытался скрыть это, при разговоре постоянно сокрушенно качая головой. Однозначно причиной его разочарования являлся я. Я где-то даже почувствовал некоторое неудобство и стыд за то, что подвел такого прекрасного фиолетового мохнатого мудреца. Испытания мы, понятно, не прошли. Арифметика она и уберков арифметика. Тройка всегда больше двойки, поэтому счет три-два как бы показывает, что мы облажались. С большой буквы. Боенного союза не будет. Это мне тоже дали ясно понять. Старейшина выразил сожаление о потере двух своих молодых бойцов от рук какого-то подлеца, притащившего на арену небогоугодное оружие. Он не так его назвал, правда, ведь верки в бога не верили, вроде. Но посыл вам понятен» подозревая, что он имел в виду меня и мой верный полный П. По поводу потери их бойцов, я уже понял, что у Берков отношение к Вселенной 13 и новым телам несколько иное, нежели у нас. Да, их сознание переносит в новое тело, но не по велению волшебной палочки «Читай армии» или желанию владельца сознания, а только в случае реальной необходимости. Даже не так. Берки воевать любят и умеют, поэтому умирают часто. Но в отличие от людей... Они не могли ткнуть пальцем и выбрать любое другое тело. Сильнее, быстрее, выше. Они могли рассчитывать только на своё тело. Более того, их тела старели, не старели вместе с ними. Я не совсем понял, с какой периодичностью, но каждый Берг проходил своеобразную диагностику, которая корректировала его запасное тело согласно возрасту и текущему физическому состоянию. Грубо говоря, несмотря на все чудеса технологической цивилизации и существо невеликодушной системы, Берки старели и рано или поздно умирали естественной смертью. А их физические возможности зависели только от них самих и от усердных тренировок, которыми они себя истязали. Так что, чтобы стать хером, тренироваться им нужно всю жизнь. Каждый день и каждый час. Всё время, пока они не спали, либо не воевали. Вот такая фигня, малята! До да чего они это делали, оставалось загадкой для всех остальных раз «Такой себе кодекс чести типа». А еще я пытался выведать у старейшины, зачем мы все-таки сюда прилетели. На что он мне грустно ответил, что испытания мы не прошли, поэтому разговаривать нам не о чем. Потом были добрые рассуждения о добре и зле, о силе и слабости, о пути войны и прочая пафосная чешня, непонятно для чего мне высказанная. В конце концов старейшина признался что верховный совет хотел дать нам пенделя и выкинуть нас с планеты ни с чем но в последний момент решил немножко подсластить пилюлю да забыл сказать овцу и алекса наградили им выдали браслеты хера этим браслетом были отмечены все берки получившие этот статус а овца и алекс заслужили этот знак отличия в честном бою с достойными противниками И если херовца овца» звучало как-то не так, да и овечка была всеобщей любимицей, то «хер Алекс» и его производные, такие как «херов Алекс», «хер бугра» и даже «херьёвый хер», придуманные остроумным Тоби, посыпались из уст товарищей, как из рога изобилия. На что Алекс флегматично заметил, разглядывая красиво блестящий на солнце фиолетовый браслет, покрытый рунами. «Вам просто завидно. Вот вы и беситесь». А сей нашей команде совет оказал высочайшую честь и внедрил нашу группу засыланца Ну, точнее, соплеменника. Поначалу я обрадовался, предвкушая получить в команду моего убийцу Кхлыка. Со мной он поступил мерзко, но хорошо иметь такого гада на своей стороне. И пусть плохо будет нашим врагам. Губу я, конечно, раскатал. Но в результате получил вот это. Я перевел взгляд на сидящее в уголке фиолетовое недоразумение. «С моим еврейским счастьем мне даже Берг какой-то дохлый достался. Нет бы хера побольше дать, так нет. Фиолетовая морда в углу, сука, медитировала. Ростом он был в метр семьдесят, то есть по меркам Бергов являлся практически карликом. И да, он не был хером. И хер его знает, кем он вообще был, с таким ростом и с таким отношением к делу. Звали его Пухлык». Когда я его увидел, то, конечно же, хотел отказаться от такой сомнительной чести. На что старейшина заметил, что если я не возьму эту доходягу, то вопрос союза между человечеством и берками решится навсегда. Отрицательно, соответственно. А вот если я возьму эту невысокую мохнатку, то этот вопрос всего-навсего отложится на некоторое время. На мой же вопрос, кто виноват и что делать, а точнее, что сделать нам, чтобы всё получилось, его мохнатое старейшинство, Закатил глаза и ответила что-то типа «всему своё время». Зашибись вообще, я считаю. Теперь этот мохнатик фелят в Эроби летел с нами, своим видом напоминая о нашем провале, козёл. Ситуация была вообще-то хреновая. Моя группа меня в принципе не осуждала, да и попробовали бы они это сделать. Но смотрели косо. Разбаловал я их. На каждую хитрую жопу у меня всегда был свой венц с левой резьбой. А в этот раз что-то пошло не так. С другой стороны, они реально видели соотношение сил и понимали, что шансов у меня было немного. Точнее, не было вообще. Алекс там что-то ляпнул вроде, что надо было выпускать овечку вместо меня. Толку было бы больше. На что получил пинок в бок от овечки, что меня удивило и порадовало. Даже Пакли рассказала, что он дурак, и шутки у него дурацкие. Хуже, чем мне было только клоуну. Этот здоровяк вырвал бы все волосы из своей башки, если бы они там были. Он винил себя за наше поражение и требовал переигровки. Короче, мы устроили себе такой кружок, сам себе психотерапевт и товарищи. Поплакались, поругались, пообсуждали, подняли правую руку, резко опустили и сказали «К херам!» Не время для рефлексии. Родина в опасности. Мы прилетели в систему к разящему. Я с повинной головой сходил на доклад к полковнику, Она выслушала мой жалкий спич и ответила что-то вроде «Ну, нет так нет». Тут я выпал в осадок. «И это всё?» «Это, блядь, всё?» Мы жопу рвали. Лично я прочувствовал все прелести бычка на скотобойне и ради чего. «Нет так нет?» «Просто охренеть». Но потом она продолжила, и я всё понял. Просто у человечества сейчас были проблемы. Нет, не так. У человечества были проблемы.